Глава восьмая. Есть примета. Когда человек умирает, в день его погребения будет такая погода, каким при жизни был этот человек. Так говорят. Понятно, что это не более чем вымысел излишне суеверных людей, но многие предпочитают верить. Мне не нужно было убирать зонт, чтобы взглянуть на небо. Я и так знал, каким был Нортон Сворт, чтобы для этого еще мог под дождем. Раскат грома и сверкнувшая следом молния заставили непроизвольно вздрогнуть и зябко поежиться, желая, чтобы весь этот положенный церемониал по прощанию с бывшим бароном поскорее закончился. Признаю, если бы в моем поместье не было прислуги, определенно я бы не справился со всей организацией на должном уровне и в такие сжатые сроки. И в моем родном мире обычные похороны были мероприятием нелегким, а здесь отступление от положенного церемониала было более предосудительно. Вопросы статуса, мать их. Взвившееся магическое пламя моментально охватило тело, которое было уложено на идеальный каменный прямоугольный параллелепипед. Не без удивления, я узнал, что в последний путь одарённый должен отправляться на гимн. Более того, на нём не должно быть никаких украшений, одежды или артефактов. Как мне перед этим пояснил Георг, корни данного ритуала происходили из глубокой древности — когда предки считали, что одарённый должен в конце жизненного пути уходить в стихию таким, каким и появился на этот свет. Именно поэтому одарённые здесь не делали татуировок, ибо краска — это уже инородная субстанция. Не принято было это, хотя и нередко встречалось, но с определёнными ограничениями. Если простые люди довольствовались обычными красками, предназначенными для этих целей, то одарённые делали исключительно магические тату, которые развеивались сразу после смерти их владельца. Это было, пожалуй, главным отличием. Но и к татуировкам здесь относились довольно странно, считая костылями для коллег, их зримым доказательством слабости одарённого вместо развития собственного дара, прибегающего к помощи магических тату. У меня в той жизни была только одна татуировка, сделанная по молодости и по дурости. Спустя несколько лет я пожалел о ней но выводить варварскими методами не стал, совершенно не желая украшать лопатку шрамом. Но, несмотря на это, я всегда осуждал молодых людей, которые, считают, что это выглядит красиво, буквально закатывали свободные участки кожи, становясь похожими на большой путеводитель по миру наскальной живописи. Когда опал последний язык пламени, на каменном постаменте, навевающем мне ассоциацию с алтарем для жертвоприношений, осталась лишь горстка сероватого пепла, А затем алтарь медленно погрузился в землю, унося последние воспоминания о бароне. Ландшафт сада стал таким, как и до начала церемонии, а приглашенный маг отошел в сторону, сказав перед этим положенную ритуальную фразу на незнакомом языке, что означало конец погребальной церемонии. Не было слез, прощаний, последующих застолий, дабы проводить усопшего. Просто все начали расходиться, причем происходило это в полной тишине. Когда все направились ко входу в поместье, Один только Георг отошёл в сторону, чтобы что-то обсудить с магами, которые были наняты, чтобы провести церемонию. Встретившись со мной глазами, он лишь коротко обозначил кивок. Присутствующих на церемонии было немного. Я, как действующий наследник, мои сёстры, Георг, Константин, несколько человек, прислуги и прибывшая вчера вечером в поместье сестра барона, Камила Онфаран, он сворд в девичестве. Взывая к прошлым воспоминаниям, вынужден был констатировать, что она осталась такой же, когда Андер видел её в последний раз несколько лет назад. С первой минуты нашего знакомства, когда она морально разнесла Георга за то, что её машину слишком долго держали перед воротами в особняк, я понял, с ней будут проблемы. Вообще-то эти претензии она должна была предъявлять мне, но вряд ли она могла додуматься, что Константину Арнье было выдано мною соответствующее указание – Поэтому дамочка оторвалась на том, до кого смогла дотянуться. Смотря вчера на невозмутимого Георга, я мысленно ему аплодировал. Поразительная выдержка у мужика. Когда Камила Онфарен начала успокаиваться, на сцене появился я. Вежливо поздоровавшись, я с интересом поинтересовался, как она добралась. Камила меня не разочаровала. В итоге Георг и я были вынуждены снова выслушать лекцию о вопиющей расхлебанности нашей охраны, которая, оказывается, должна знать в лицо ближайших родственников хозяина поместья. Меня смутить довольно сложно, но этой дамочке язык не поворачивается назвать её тётей, это с блеском удалось. Что удивительно, Камила и вправду считала свои претензии обоснованными, что сразу утвердило меня в мысли. С такими людьми нужно находить особый язык, стараясь при этом ей не уступать ни в чём так как после первой уступки такой тип людей вцепляется в тебя мёртвой хваткой и давит до последнего. А я жутко не любил, когда мне пытаются сесть на голову. Причём обижало не это, а то, что этот факт очень плохо маскировали, либо же вообще не прятали. Это, знаете ли, очень бьёт по самолюбию. Камилу нужно было срочно осаживать, причём как это сделать 12-летнему ребёнку я пока не представлял. А сейчас только и оставалось, что слушать весь этот бред, приправленной доброй порцией дворянской спеси. К счастью, она быстро выдохлась и потребовала предоставить ей покои, чтобы она могла отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню. Что примечательно, у неё даже не возникло желания увидеть тело родного брата, ровно как и побеседовать с его детьми. Мазнув по мне равнодушным взглядом, она проследовала на второй этаж за одной из служанок. Не удивило её и моё приветствие, хотя она не могла не знать, что парень несколько лет внятно не разговаривал. В общем, чувствую, что мне предстоят весёлые деньки. Оказавшись под крышей дома, я передал мокрый зонт прислуге. Ещё одна странная традиция состояла в том, что во время погребения было запрещено пользоваться магией всем. Всем, кроме похоронной группы. В итоге все должны были стоять, мокнуть под дождём или же воспользоваться зонтом, хотя тот же Арние мог спокойно раскинуть магический щит, укрыв от дождя всю процессию. «Я бы хотел поговорить с Константином. Передай ему, пожалуйста, чтобы зашёл ко мне, как только освободиться». «Хорошо, господин барон». Эни словко приняла у меня верхнюю одежду. «Обедать будете в комнате?» «Думаю, это будет наилучшим выходом», — кивнул я, направляясь к себе. «Не забудь про кофе, пожалуйста». Когда Константин вошёл в мою комнату, я как раз успел доесть, неожиданно с интересом погрузившись в чтение основ этикета, всё больше убеждаюсь, что между мирами всё же есть некая взаимосвязь в плане основ поведения в приличном обществе. Чтение во время еды вредной привычкой я давно не считал, и избавляться от неё не собирался. Наоборот, это всегда помогало сэкономить свободное время, совмещая чтение с приёмом пищи. Другой вопрос, что концентрироваться я мог только на одном аспекте. Именно поэтому вкус еды для меня просто шёл второстепенным фоном, как менее важное, чем смысл складывающихся в предложение слов. Господин барон, после аккуратного стука дверь в мою комнату открылась, и на пороге появился Арнье. «Проходи». Я поднялся с кресла, пересев на кровать. «Прошу простить за отсутствие мебели, это временное явление». Оценив иронию, Арнье позволил себе понимающую улыбку. Присев на кресло, он протянул мне тоненькую папочку, которую принёс с собой. «Здесь то, что вы просили. Я позволил себе внести краткие пометки касательно каждого, на кого вы запросили информацию. Никаких личных оценок, только сухая аналитика». «Спасибо, Константин». Папка легла рядом со мной. «Знакомиться с её содержимым я буду чуть позже. Кстати, моя тётя очень хотела видеть начальника нашей охраны». «Вижу, вы уже более тесно пообщались», — Понимающе кивнул он. «Как впечатление?» «Не могу назвать их положительными, но разве у меня есть выбор?» Взяв в руки чашку с кофе, которая ещё не успела остыть, я сделал глоток. «Родственники — это навязанные жизнью друзья. Вот только боюсь, что моя тётушка вряд ли станет нам другом. Буду рад, если ошибаюсь. Итак, начнём с интересующих меня вещей. Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать, какими бы странными они вам не казались». «Потом я с радостью отвечу на ваши, поскольку вижу, они у вас есть. Договорились?» «Спрашивайте, господин барон». Константин поудобнее устроился в кресле и сложил руки в замок. «Но думаю, что вас сейчас интересует перстень, верно?» Он попытался сразу перехватить нить разговора, что мне не очень понравилось, хоть и было понятным, но не принимает меня никто здесь всерьёз. Немного непрофессионально, но пока простительно. «В первую очередь, меня...» — выделил я это слово... Интересует, кто занимается подбором слуг, не приведенных к родовой клятве. Также меня интересует их количество и сроки службы на наш род. Неожиданно. я подобрался. Я могу поинтересоваться, почему вдруг вам понадобилась эта довольно специфическая информация. Не любопытство ради, а только чтобы понимать спектр ваших интересов. Наверное, мой насмешливый взгляд дал ему понять, что сейчас моя очередь задавать вопросы. Поэтому, осознав, что ответа не будет, начал говорить. Первичным приёмом занимается управляющий. После этого все дела передаются мне для дальнейшей проверки по моим инстанциям. И только после моей резолюции и принимается решение, брать кандидата на работу или нет. «Каков штат наёмного персонала?» «Около 20 человек. Их личные дела вам тоже принести?» «Не стоит», — отмахнулся я. «Я не собираюсь погрязать в бумажной рутине. Для этого у меня есть вы, Константин». И сейчас ваша задача — выяснить, кто из слуг покидал пределы поместья после смерти барона. Пока возьмём за основу именно этот временной промежуток, а дальше будет видно». «К чему вы сейчас ведёте?» — Нахмурился Орнье. «Думаете, что это как-то связано с проникновением в поместье?» «Ход мысли верный, но сейчас вы слишком однобоко смотрите на ситуацию». «Поясните, пожалуйста», — растерялся Орнье. Я думаю, что кто-то из слуг очень тесно контактирует с моей горячо любимой тётушкой, поскольку она прекрасно осведомлена, что у нас здесь творится. Не может человек быть настолько чёрствым, чтобы не проявить никаких эмоций по прибытии туда, где случилось горе. Даже если они были с бароном в ссоре, как минимум она просто обязана была отдать приказ показать ей тело барона, расспросить спросить слуг и поговорить с детьми. Вам дальше объяснять? Хм. Константин смущённо кашлянул и посмотрел на меня с уважением, что ли. «Простите, я всё сделаю, господин барон». «Только ради святого эрана Нужно сделать это максимально тихо, не привлекая внимания, чтобы раньше времени никто не всполошился. Я хочу знать всё, что происходит в моём поместье. И ещё, существуют ли какие-либо устройства для скрытого прослушивания помещений?» «Я понял, к чему вы ведёте», — кивнул начальник охраны. «Но в данном случае нет. Прибывшая к вам родственница тоже одарённая». «А в чём сложности?» «Магические устройства должны быть на пару рангов выше, чем ранг одарённого, который предположительно будет слушаться. Ваша тётя опал по мировой классификации, значит требуется записывающий артефакт не ниже сапфира. В противном случае артефакт будет обнаружен одарённым и попросту сгорит. А зная вашу тётю...» «Какова цена вопроса?» — перебил его я. Тут дело скорее не в деньгах», — покачал головой Арния. Подобные артефакты, начиная с опала, подлежат строгому учёту, так что просто купить их не получится. Услышав это, я рассмеялся. Там, где есть финансовые взаимоотношения, приобрести можно абсолютно всё, лишь бы покупатель обладал деньгами и соответствующими связями. Достаточно вспомнить Китай, моей родины, где за коррупцию полагается наказание в виде смертной казни. Да, подобная мера охладила особо пылких, Но каждый год по статистике откуда-то же появляется 15-16 тысяч новых осуждённых. Это лишь добавило осторожности умным, которые как воровали, так и продолжают воровать, чем ты их не стращай. Жажда обогащения в людях всегда останется тем, ради чего они готовы рисковать собственной головой, считая, что это их не коснётся, а поймают за руку кого-то другого, но не его, умного и осторожного. Константин, давайте я перефразирую вопрос. Отсмеявшись, я снова взял в руки чашку, которую перед этим едва успел поставить на столик, чтобы не расплескать. «Лично вы сможете достать несколько подобных артефактов. И не нужно мне больше говорить таких вещей». «Если господину барону будет угодно», — улыбнулся кончиками губ Арнье. «Только цена будет раза в три дороже обычного прайса, учтите». «С этим разберемся», — отмахнулся я. «Прекрасно понимаю, что я и в душе пока не знаю, какими финансовыми возможностями располагает мой род». Возможно, это было легкомысленно, но артефакты мне были сейчас намного нужнее, чем сохранение материальных благ, даже если их и осталось с гулькин нос. Постарайтесь сделать это в самые кратчайшие сроки. Если сегодня я решу вопрос, думаю, завтра у вас будет всё запрошенное. Отлично, — сдержанно кивнул я, втайне не рассчитывая на такой быстрый результат. Тогда сегодня к вечеру я выделю, сколько требуется. Хорошо, господин барон. Повисла пауза, в течение которой я бросил мимолетный взгляд на перстень. Странное украшение будто притягивало взгляд своими лаконичными обводами и нанесенными на него инициалами. Не смотри я своими глазами, как перстень сменил форму, самостоятельно убрав камень и превратившись в печатку, точно подстроившись под размер моего пальца, подумал бы, что это обычная подделка из серебра. а наличие в нем магических способностей ни в жизнь не догадался. «То, что родовой перстень вас признал, это хорошо», — тихо заговорил Константин Арнье, всё это время внимательно наблюдавший за мной. «Только это создало вам ряд определённых трудностей. Сразу хочу сказать, чтобы вы не корили себя, это случилось бы в любом случае, поскольку родовой перстень признал бы только одного из рода или второстепенных ветвей. У вас, господин барон, не было выбора». «Если бы он отказался меня признавать, его форма осталась бы неизменной». Но уж я могу отличить тот, который видел на пальце у барона, и ваш, чтобы понимать, что именно произошло. И каждый одарённый по характерному плетению в перстне поймёт, что именно вы носите на руке. И что же произошло? Внутренне похолодел я, понимаю, что услышу что-то крайне неприятное. Орнье меня не разочаровал. Вы стали главой рода, господин барон. И теперь даже сам император не сможет оспорить это право, что уж говорить о вашей тёте. Только боюсь, что у вас теперь серьезные проблемы.